Речевский. «Ой, я даже не знаю, Саша, у Сергея Вадимовича такое важное совещание. Сонечка, вы так прекрасно, что шеф никогда на вас не рассердится». Комаров взял секретаршу за руку и влюбленно посмотрел ей в глаза. «К тому же он настоящий джентльмен». «Вы уверены, что Сергей Вадимович не будет меня ругать? Он очень строгий. Я еще ни разу не впускала к нему посетителей без предварительного согласования. Давайте я все-таки доложу». «Ни в коем случае, Сонечка!» — Комаров поцеловал ее запястье. «Это будет сюрпризом?» «Идите», — разрешила девушка, розовея от смущения и удовольствия. «Значит, завтра ужинаем вместе?» — уже от двери в кабинет шефа спросил Комаров. Соня едва не подпрыгнула от неожиданного вопроса. «А разве мы договаривались?» – удивленно спросила она. «У меня есть ревнивый соперник», – притворно хмурец спросил Комаров. «Уж не тот ли старикан, что протирает брюки за этой дверцей?» «Нет», – Соня окончательно покраснела. «Вообще-то я замужем». «Это несправедливо», – заявил Саша. «Я пробыл за границей непозволительно долго!» «Упустить такой шанс!» «Этого я себе не прощу никогда! Скажите, что не все потеряно! Прошу вас!» «Завтра вечером я свободна!» — легко сдалась девушка. «Вы чудо!» — Комаров сверкнул неотразимой улыбкой и скрылся за дверью кабинета. «Товарищ майор!» — Комаров остановился у порога. «Не удивляйте время призраку!» «У меня совещание», — сурово заявил Кречевский, отрывая взгляд от какого-то документа. Четверо прочих участников беседы с удивлением повернули головы в сторону нахального пришельца и принялись его внимательно рассматривать. Затем, сообразив, что непрошенный гость слишком широко улыбается, а шеф подозрительно долго молчит, все четверо как по команде обернулись к Кричевскому. На лице начальника было написано неподдельное изумление. Он снял очки и нервно протер их широким платком. Видимо, пауза помогла ему немного прийти в себя, и он преувеличенно бодрым тоном заявил. «А продолжим завтра в 9 «В 9 мы должны дать ответ партнерам», — попытался возразить один из сотрудников. «Значит, я приму решение без вашего участия», — отрезал Кричевский. «Все свободны». Сотрудники спешно поднялись со своих мест и покинули кабинет. Тот, кто спорил с шефом, покосился на Комарова с неодобрением. Саша в ответ улыбнулся еще шире и помахал ему рукой. «Ну, здравствуй, топленник выходя навстречу Комарову, произнес майор. Саша пожал его руку и, обняв, похлопал по спине. «Ты стал совсем другим человеком», – заметил Саша, когда они уселись за стол. «Да, теперь я большой босс», – майор, словно извиняясь, окинул взглядом просторный кабинет. «Я имел в виду объем твоей талии», — Комаров рассмеялся. Кричевский сначала тоже улыбнулся, но очень скоро улыбка сползла с его лица, и он озадаченно уставился на Сашу. «Где ты пропадал?» — после короткой паузы поинтересовался Сергей Вадимович. «Выглядишь так, словно все эти годы отсыпался в холодильнике. Ни морщинки, ни сединки, а прошло больше десяти лет. Мягкий климат, хорошее питание, умеренные физические нагрузки — Комаров пожал плечами. Вот и сохранился. «Врешь, конечно», — констатировал Кричевский. «Ну да ладно. Не хочешь, не говори. А ведь мы искали вас почти неделю. Сначала решили, что вам захотелось поиграть в героев-полярников. Потом ждали, когда всплывут ваши тела. Ты и дома уже побывал?» «Нет», — Саша печально вздохнул. «Зачем?» «И то верно», — майор нахмурился. «Я с твоими иногда созваниваюсь». «Мать болела в прошлом году, но ничего серьезного, обошлось». алюся тихо спросил Комаров. «О ней я ничего не знаю». Кричевский смущенно отвел взгляд. «Хотя моя фирма специализируется именно на сборе информации. Сначала думал, что ее записка нам поможет, взялся разыскивать, но Люся как в воду канула. Извини за сравнение». «Плохо», – Саша угрюмо уставился в пол. «Давай за встречу», – пытаясь взбодриться, предложил Кричевский. «Что мы, в самом деле, расклеились?» Он наклонился к интеркому и нажал кнопку. «Сонечка, организуйте нам, пожалуйста, встречу с господином Смирновым!» «Закуски легкие?» — уточнила секретарша. «Легкие, но разнообразные!» — ответил шеф. «Пять минут, Сергей Вадимович!» — пообещала Соня. «Просто клад, а не девушка!» — заметил Комаров. «Остынь, она замужем!» — предупредил Кричевский. «А я что?» — Саша поднял на друга невинный взгляд. «Я ничего!» «Остынь!» — повторил Кричевский и погрозил пальцем. Прошло не больше трех минут, когда в кабинет вошла Соня с большим подносом, полным различных яств. Посреди всего прочего закусочного великолепия возвышалась запотевшая бутылка водки. «За границей, значит, трудился!» — разливая напиток по рюмкам, продолжил беседу Кричевский. «На государевой службе или по контракту?» «А, в основном валялись на солнышке», — ушел от ответа Комаров. «Скукотища была, даже вспоминать не хочется». «Ну-ну». Майор с пониманием кивнул и ухмыльнулся. «А Голиков так и валяется на том солнышке?» «Игорь погиб», — с грустью сказал Саша. И, немного подумав, добавил. «В бою. Давай помянем». Они молча выпили, и Кричевский сразу налил по второй команду нашу так и не разогнали, представляешь?» Майор закусил и снова поднял рюмку. «Все развалилось. За бортом кто только не оказался, а твои соратники по-прежнему в строю. Их, правда, после окончания полного курса всего 15 осталось. И больше по этой программе никого не готовили. но человек 10 и сейчас воюют на невидимых фронтах. Ценит их начальство. Такие спецы любой власти нужны. А может быть, просто бояться их?» «Неужели кроме наших не осталось других профессионалов?» – удивился Комаров. «Ведомств было много, и во всех имелся свой спецназ». «В них же кадры подбирал не я», – Кричевский рассмеялся. «Ничего, что я так не скромен?» «Тебе простительно», – благодушно ответил Саша. «Сейчас по старым каналам капитал добываешь?» «Иногда и по старым», – не стал отрицать Сергей. «Ты, кстати, в гости приехал или насовсем?» «Насовсем», – чокай, – сказал Комаров. «Вот подберу себе теплое местечко и осяду». «Дело», — одобрил его решение Кричевский. «Ко мне пойдешь?» «Кем?» «Для начала сыщиком, а когда присмотришься, сам выберешь должность». М -м -м, «Мне бы в себя прийти для начала», — попросил Саша. «Месяц, а то слишком уж все вокруг новое». Уезжал, был загнивающий коммунизм, вернулся капитализм в извращенной форме. «Еще наломаю дров с непривычки». «Понимаю». Майор разлил по третий. «Отдохни и взбодрись после южных пляжей. Хотя ты знаешь, принципиально ничего пока не изменилось. Те же люди на тех же местах». «Ну, кто-то на пенсию вышел, кто-то окраску сменил». «Действительно, что-то стало меняться только в последние года два». «Да сам все увидишь. Подъемные нужны». «Душевный ты человек?» — уклончиво ответил Саша. «Документы тоже». «Без проблем», — заверил Кричевский. «Псы своих не бросают». Услышав до боли знакомое слово, Комаров невольно вздрогнул. «Псы?» «А, ты ж не в курсе!» — Сергей усмехнулся. «Наших выпускников так один генерал на последнем экзамене обозвал!» «Этих парней!» — сказал. «Даже в царство мертвых можно на задание отправлять!» «Они Церберу все голову оторвут, а Стикс вплавь форсируют!» «Но все равно!» «И туда проникнут, и обратно вернуться без потерь. Большим любителем античной мифологии генерал оказался. А ребятам идея понравилась. Кто-то её слегка продолжил и в шутку заметил, что Цербер, если лишнее отнять, тот же пёс. Потом как-то ещё эту идею вывернули, и в результате сошлись на том, что псы — не такое уж обидное прозвище. Вася Угрюмов эмблему нарисовал. Так и прижилось. «Забавно», — задумчиво сказал Саша. «Ну, — подтвердил Кричевский, — только сразу признайся, искать тебя будут?» «Наверняка, — ответил Комаров. Это — Это что-то меняет?» «Нет, — твердо сказал Сергей. Но я должен был спросить. Ты же профессионал и понял меня верно, так?» «Да, — согласился Саша. Знаешь что, майор?» «Я, пожалуй, прямо с понедельника на работу выйду. Что я, младенец, чтобы к миру целый месяц привыкать?» «И это правильно!» – Кричевский вынул из стола конверт и положил его перед Комаровым. «На расходы. А за документами утром приходи. В 10 Можешь, кстати, и понедельника не дожидаться. Прямо завтра приступить к знакомству с новыми обязанностями». «Нет, завтра у меня свидание. Надо приодеться». «Свидание? Когда успел? Или ты...» Сергей обернулся и указал на дверь в приемную. «Комаров! Она замужем!» Да я слышал не глухой со смехом ответил Саша. не будь занудой майор ну комаров кричевский выпил и сразу же налил снова ну погоди как дела вышел на мысленную связь напарник пьют коротко ответил ямата лишнего объект не сболтнул?» ни единого слова воин переместился с кресла на кровать и включил телевизор. «Гостиница на ползвездочки не потянет». Они на фасаде целых четыре нарисовали. «Дикие времена», — согласился напарник. «Ты ничего не пропустишь?» «Он уже ничего и не скажет», — Ямато махнул рукой. Водитель Кричевского повез его в гостиницу. «В твою?» «В соседний номер», — подтвердил Титан. «Понаблюдаем, как парень спит». «Пьяные зачастую говорят во сне. Если так, то не спеши». «Не спешу», — согласился Ямато и включил музыкальный канал. Комаров не мог в совершенстве овладеть технологией мысленной связи, поскольку трактат на эту тему давал лишь общие указания, однако 6 месяцев тренировок даром не прошли. В полете испытать свой новый талант Саше было ненаком, и по большому счету Комаров толком не знал, владеет ли им на самом деле. На размышления о столь удобном способе коммуникации его натолкнула мысль, пришедшая в голову извне. Саша мог поклясться, что мысль была чужой. Некто думал о том, что синфазная подвижка временной складки и тахионного поля может сгладить возмущение четвертого измерения в пределах 200 местных часов. Мало того, что Комаров плохо понимал, о чем идет речь, он просто не знал некоторых слов. Однако выводы из произошедшего события он сделал достаточно быстро. Было только восемь утра, и до назначенного Кричевским времени оставалось два часа, но Саша ждать не стал. Он торопливо оделся и выбежал на улицу. Разыскав таксофон, Комаров набрал номер Кричевского. «Майор, я не приду», — сказал Саша в трубку. «На крылья», — догадался Кричевский. «Почти», — подтвердил Комаров. «Без паспорта тебе будет трудно. Забеги на минуту, не экономь на таких вещах». «До сих пор обходился», — возразил Саша. «Спасибо за помощь, Сергей. Даст бог, свидимся». «Куда он денется?» — Кричевский усмехнулся. «Даст. Позвонишь с нового места?» «Нет». Комаров вздохнул. «Собираюсь раствориться без остатка». «Понимаю», — сказал Сергей. «Удачи». «Спасибо за все». Саша повесил трубку и оглянулся по сторонам. Прохожие не проявляли к его персоне никакого интереса, спеша по своим делам. Комаров поднял воротник куртки и двинулся к остановке маршрутных такси. Примерно через час он уже прошел через служебный вход в зону досмотра аэропорта, а еще через полчаса уселся в одно из многочисленных пассажирских кресел самолета, вылетающего прямым рейсом на юг. После непривычных сеансов, мысленного внушения различными чиновниками, что он полковник ФСБ и летит по служебным документам, голова просто раскалывалась. Саша уже не раз пожалел, что не воспользовался советом Сергея и не заехал за паспортом в его контору. Но ощущение чужого присутствия не проходило, и рисковать он не хотел. Комаров уже не сомневался, что по пятам крадутся титаны, и все попытки улизнуть от них не приведут ни к чему. Но, с другой стороны, охотники почему-то медлили. А значит, всё было потеряно. Титаны словно ждали от Комарова какого-то сигнала. Он не понимал, к чему этот сигнал подтолкнет преследователей. К его гибели или к снятию наблюдения. Но надеялся, конечно, на второе. Ещё Саша не понимал, что это будет за сигнал. Что он должен был сделать, чтобы титаны его уничтожили? Или, наоборот, оставили в покое? Точно знал Комаров одно. Совет Туркина был отнюдь не праздным Скорее всего, охотников интересовало, сможет ли Саша удержаться от обнародования своих тайных знаний. Видимо, они не верили в его умение держать язык за зубами. «Хрен вам с редькой», — подумал Комаров. «Изо всех сил, стараясь включить телепатические навыки на полную катушку». «Даже вам ничего не сказал бы, титаны недоделанные». «А что нового ты можешь нам сказать?» — пришёл в его голову раздражённый ответ. «Ругаться мы умеем без тебя». «Ты меня всё равно не достанешь, Жора. Зачем же гоняться за мной по всей стране?» «Ты уверен, что находишься в недосягаемости?» «Я тебе ни за что не скажу, куда летит этот воздушный лайнер». «Граждане туристы, посмотрите направо!» — подражая манере скучающего гида, подумал Ямато. Комаров покосился на соседний ряд сидений и обнаружил, что двое из троих дремлющих на нем пассажиров имеют подозрительно героические пропорции мускулистых тел и какое-то импортное выражение холеных физиономий. Один из них приоткрыл раскосый глаз и криво улыбнувшись, прицелился в Сашу указательным пальцем.